Приложение 6. Таблица. Боевой состав ВВС ЮЗФ по состоянию на 30 июня 1941 года. 14 АД. 46-й полк. И-16. 4 исправных самолета, 2 неисправных. И-153. 4 исправных. Один неисправный самолет. 17-й полк. И-153. 8 исправных, 4 неисправных самолета. 89-й полк. И-16. 14 исправных, 8 неисправных самолетов. 62 АД. 52-й полк. п 2 5 самолетов. сб 5 самолетов. 94-й полк. СБ. 39 самолетов. 226-й полк. Су-2. 25 исправных, 7 неисправных. 227-й полк. Су-2-46 исправных, 9 неисправных. 15-е АД. 23-й полк. Численность самолетов фактически дана за всю авиадивизию, включая 164-й ИАП и, и 66-й ШАП. МиГ-3. 19 самолетов. И-16. 5 самолетов. И-153. 15 самолетов. И-15 БИС. 18 самолетов. 16-е АД. 86-й полк, П-2, 1 самолет, СБ, 3 самолета. 87-й полк, Як-1, 2 самолета, И-16, 30 самолетов. 92-й полк, И-16, 2 самолета, И-153, 23 самолета. 12 полк И 16-15 самолетов и 153-17 самолетов. 166-й полк И 16-17 самолетов. 149-й полк Миг 3, 13 самолетов и 16-7 самолетов. 247 полк и 16. 2 самолета и 153, 5 самолетов и 15 БИС, 8 самолетов. 17 АД. 48-й полк. П-2-15 самолетов. 224-й полк. СБ. 10 самолетов. 225-й полк. СБ. 12 самолетов. 20-й полк. Як-1, 26 самолетов. 91-й полк. И 153-32 самолета. 18-е АД. 90-й полк. ДБ3. 31 исправный, 16 неисправных самолетов. 93-й полк. ДБ-3. 17 исправных, 21 неисправный самолет. 19 АД — 136-й полк, Як-4 — 27 исправных, 16 неисправных самолетов. 33-й полк, Пе-2 — 8 исправных, 1 неисправный самолет. Ар-2 — 11 исправных, Четыре неисправных самолета. СБ. Четырнадцать исправных, пять неисправных самолетов. Сто тридцать восьмой полк. СБ. Девять исправных, 12 неисправных самолетов. Сорок четвертая АД. Восемьдесят восьмой полк. И-16. Пятьдесят шесть исправных, восемь неисправных самолетов. И 153. 1 исправный, 1 неисправный самолет. 243 полк. И 153. 9 самолетов. 248-й полк. И 153. 12 исправных, 3 неисправных самолета. И 15 биз. 25 исправных, 4 неисправных самолета. 249-й полк, И-16, 16 исправных, 6 неисправных самолетов. И-153, 28 исправных, 5 неисправных самолета. Итого, МиГ-3, 32 самолета, Як-1, 28 самолетов, И-16. 167 исправных, 22 неисправных. И-153. 154 исправных, 14 неисправных. И-15 БИС. 71 исправный, 14 неисправных самолета. п 2 29 исправных, 1 неисправный. АР-2. 11 исправных, 4 неисправных. Су-2. 71 исправный, 16 неисправных самолётов. Як-4. 27 исправных, 16 неисправных самолётов. СБ. 92 исправных, 17 неисправных самолётов. дб 3 48 исправных, 37 неисправных самолётов. Конец таблицы.